Глава 2. Ценный урок. Судя по мантии и посоху, хозяин зала был магом. Конечно, внешность может быть обманкой, под которой прячется ловкий мошенник или смертоносный ассасин. Но над этим чародеем висели призрачные метки открытых данных. 27 уровень — маг-иллюзионист. Причем иллюзионист в оптимальном билде, Тримак мглы, ментала и воздуха, редкая птица. Иллюзии можно творить разным образом. Гипнотические фантомы из огня или чисто ментальные. Их иллюзорность очевидна всем окружающим, кроме тех, кто попал под действие. Или мягкие фигуры из текучей и переменчивой воды, которая может принимать любые формы и фактуры. Издалека их вообще не отличишь от настоящих. Бывают плетения из мглы и теней, или голограммы из ауриса созданные хроматическим преломлением энергии. У каждого варианта свои плюсы и минусы, соответственно, их используют для разных задач. А истинным иллюзионистом в моей системе можно было назвать именно Тримагом, мглы, ментала и воздуха. Основа его иллюзии вполне материальна, потому что сплетена из мглы, которую можно пощупать и уплотнить настолько, насколько это необходимо. Мимолетное видение и эффекты он создает из сдвигов и колебаний воздуха, превращая его в линзы и используя преломление света. А все грехи и недостоверности своих фантомов и иллюзий скрывают благодаря ментальному воздействию, ведь оно может радикально повысить убедительность любой обманки. К примеру, иллюзионист захотел создать монстра, чтобы причинить противнику не магический вред. Как раз существа из мглы вполне материальны и вполне могут наносить физический урон, но теневое подобие всегда слабее оригинала, если только ты не магистр теней. Да и особые способности оно не перенимает. Жало теневого скорпиона уколет, но не может быть ядовитым. А вот с ментальной добавкой – может. Если лже-скорпион укусил и одновременно передал в разум жертвы импульс, она начинает верить, что яд действует и либо парализуется, либо получает ядовитый дамаг. Или чародей создает иллюзию ледяной стрелы из обычного преломления света и вкладывает в нее ментальный импульс обморожения. Такая псевдострела ударит в несчастного, и если он не сообразит, что она не настоящая, то получит дамаг. И больше того, фактически будет под параличом, как это коченение, без, собственного окоченения. Потому что его мозг поверит, и мышцы поведут себя соответственно. Как сказал незабвенный Морфеус, тот, что из «Матрицы», Наш разум делает это реальным. Иронично, что передо мной стоял маг по сути обмана и открыто показывал свой уровень и класс. Итак, голова вороньей маски склонилась на бок, слишком низко, человеческая шея на такое не способна. Вы с трудом выжили в моем лабиринте и пылаете гневом к его создателю. Может, даже задумали отомстить? Хм. Вижу гнев в вашей ауре, но на вас не царапина, да и ноги целы. «Если мое испытание оказалось для вас столь несложным, на что же вы злитесь?» Он заговорил дальше, не дожидаясь ответа. «А, ваша ноша! Конечно, теперь все кристально ясно!» Мак переглянулся с вороной, которая сидела на верхушке посоха, и та насмешливо каркнула, поддакнула, мол, «ясно, хозяин, полностью ясно!» «Причина лежит в котомке у вас за спиной!» Торжественно сказал Мак, словно раскрыл секрет века. «Кто то Несчастный собрат, дела которого идут не очень? Как вы оказались на одном этаже вдвоем? Уж не пришли ли вы к другу на помощь, нарушив тем самым тонкий баланс сложности в моем испытании?» Тон странного собеседника стал недовольным, но лишь слегка, ибо он прекрасно понимал, что использование слов силы в башне – не нарушение, а в рамках правил. Но он снова не дал мне ответить, а поднял руку в черной перчатке. Нет-нет, мы забежали вперед. Сначала нужно представиться. Как хозяин этого места, начну первым. Ингвар – искусник из народа вранов. Скромный создатель лучших этажей башни. Добро пожаловать в мой граниум. В его говоре и поведении было что угодно, кроме скромности. Искусник поклонился в мою сторону не почтительно, как к достойному уважению, и не приветственно, как к равному, а свысока, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Он развел руки в стороны, и сквозь прошитые двойной строчкой разрезы в рукавах показались ряды черных перьев. «Яр, из народа людей!» «Вот и славно! Я уже познакомился с вашей расой, но пока не понял, как вас оценить!» Пожал плечами искусник. «Первые результаты двойственны, посудите сами». Он указал в сторону одного из хрустальных шаров, и, присмотревшись, я увидел там многоярусный деревянный куб-комплекс типа строительных лесов. Они шли вверх, и чтобы взбираться к центрально-верхней платформе, требовалось много паркура, наблюдательности и ловкости. Все это напоминало детские веревочные парки, только со смертельными ловушками и без страховки. А еще с иллюзорными досками и веревками. Встал не туда, падай. Привет, принц Персии! По этим лесам носились чуть ли не 10 человек. У них шла гонка в духе испытаний игры «Сурвайвер», только в этой гонке явно выживут не все. И двое уже погибли. Я видел одну фигурку, лежавшую внизу в луже крови. А вторая упала с едва слышным криком прямо у нас на глазах. «Какая неловкость!» пошутил Ингвар. «Неужели тебе их не жаль? Самое великолепное испытание ничего не стоит, если губит людей». «Это их участь. Они сами ее выбрали!» Отрезал мак равнодушно. При входе в башню все они согласились, что идут на смерть. Пусть хотя бы умрут красиво в интересных декорациях и талантливо выстроенном испытании. Я молчал, надеясь, что скрип моих зубов ему не слышен. Но маг улавливал большинство моих эмоций, наверняка врубил заклинание эмпатии. Вы злитесь на меня, человек яр. Но в чем же претензия? Я лишь следую законам башни. Нет, ты их просто используешь, а твой лабиринт не как другие этажи. Конечно, оживился Вран. Куда изящнее, не правда ли? Башня при всем ее величии и мощи недостает тонкости, творческой иронии, натуры истинного ценителя. Но это же башни справедливы, а твой парный лабиринт почти невозможно пройти. С чего вы так решили? С того, что голем критически сильнее пришедшего. Формально он того же уровня, его сердечник зеленого ранга и подстраивает голема под входящих но обычный претендент его не убьет в силу высоких резистов и к физическим атакам, и к магии, полной неуязвимости к ядам, некромантии, менталу, виталису. При всех этих преимуществах у голема отсутствуют уязвимости. Неплохое творение, — довольно признал Вран. Я расправился с ним только из-за превосходства в силе потому что не дал ему призвать второго голема себе в помощь из обломков вокруг. Обычный претендент в этом бою гарантированно погибнет, потеряет запасную жизнь и дальше будет вынужден искать выход в заведомо тупиковом лабиринте, все время убегая от смертоносного преследователя. «Все верно», — согласился Вран, довольный моим описанием. «Все так и задумано». При этом весь пол лабиринта усеян острыми обломками, которые специально сделаны острее обычного гравия и костей. Они быстро кромсают любую немагическую обувь и начинают калечить ноги. «Вы наблюдательны, это радует!» Зловещие глаза под маской сверкнули. Лабиринт отражения погружен в темноту, и его не увидишь без мерца фонаря. Никаких намеков внизу нет, а просто так мало кому придет в голову высоко подпрыгнуть на острых осколках. Вся система контринтуитивна, догадаться можно разве что случайно. Испытание требует мыслить парадоксально. «Со значением», — сказал искусник, назидательно подняв палец. Если нет прохода здесь, значит, он где-то еще. Нужно всегда стремиться выше. Он считал, что это хорошая интеллектуальная шутка, а я старался держать воображение в узде, чтобы оно не представляло, как в отчаянии, обессилев и не понимая, что делать, люди гибнут в его лабиринте отвратительной смертью. И чтобы стоящий напротив отчасти менталист, способный улавливать эмоции, не ощутил моей глухой, холодной ярости, и желание прекратить его издевательство над другими раз и навсегда. «Это не испытание», — сказал я ровно, — «а ловушка». «У вас хороший глаз», — довольно ответил маг, будто и не услышав доводов. «Вы точно и емко все подметили и описали. Чувствую собрата по творчеству. Верно ли я понимаю, что вы тоже творец испытаний? Держи себя везде. Успокойся, контролируй мысли и дыхание». В своем мире я занимался созданием игр. Макс всплеснул руками. При этом посох, который он отпустил, остался стоять на месте и даже не пошатнулся. Интересная деталь. Вот так удача! Сама башня привела вас сюда. Ведь у меня открыта завидная должность помощника и ученика. Это было прекрасно. Не потому, что я собирался стать его помощником, И остаться в столь извращенном месте, выдумывать ловушки для восходящих, а потом с видом ценителей и эстета наблюдать за их мучениями в хрустальных шарах. А потому что маг был гораздо выше меня уровнем, сильнее и, к тому же, на своей территории. Башня никак не защищала его от ярости пришедших, потому что с какой стати? Если бы защищала и в этом месте действовали какие-то особые условия, я бы получил системное уведомление сразу после входа, а ничего такого не было. Значит, любой разъяренный его шедевром претендент, который едва выжил в испытании, мог прийти и попытаться отомстить. Но искусник все равно поставил на каждом из двух десятков созданных им этажей сумрачную арку с приглашением посетить его милое убежище. Значит, он совершенно не боялся и был уверен в своей безопасности. И не просто так, вряд ли у меня есть шансы победить искусника в бою. Но если я оказался ему нужен и интересен, ситуация может поменяться. Что? Спросил я изумленно и заинтересованно. «Вы говорите, я могу из обычного восходящего стать создателем этажей?» Вран был внимателен и оценил резкий переход с обозленного «ты» на уважительное «вы». Но мне и правда было интересно и полезно узнать подробности. Чтение эмоций сыграло в мою пользу. Маг увидел в моей ауре нужные чувства, которые подтвердили искренний интерес. «Конечно!» — довольно кивнул он. «И больше того...» Став творцом этаже, вы не перестанете быть восходящим. Ваше могущество продолжит расти, но к нему добавится ряд привилегий. Вместо беготни по этажам, постоянной смертельной опасности, утомительного образа жизни в качестве туриста-любителя, который скачет по осколкам миров, вместо всего этого вы получите полную безопасность. И банан для роста нужно лишь создавать новые этажи, а не зачищать те, что уже есть. «У вас будет дом, комфортное место, которое можно развивать и улучшать, превращая в обитель своей мечты». Он развел руками крыльями, словно показывая достоинство зала вокруг нас. Но в зале было пусто. Ни кровати, ни обеденного стола, ни туалета. Как здесь жить? Однако Вран сделал жест ладонью. Я тут же почувствовал слабый всплеск магии. И в стене, которая секунду назад казалась монолитной, пропал значительный кусок. Логично, там была арка, скрытая иллюзорной стеной, а теперь открылись большие покои, где и жил скромный гений. Слева виднелась террасу с водопадом и красивым видом, по центру располагалась мастерская-лаборатория, а справа утилась личная спальня мага, где царил полумрак и на потолке светили звезды. Мастерскую окружали стеллажи, на которых хранилось множество материалов: минералы, металлы, дерево, керамика, стекло, ткани. Прям полное собрание из музея текстурологии или фэнтези-склад 10 тысяч мелочей. Интересно, для чего? Впечатляет, признал я. А вначале была скромная коморка, но я ее грандиозно расширил и все время добавляю что-нибудь интересное. Из зала с хрустальными сферами донесся слабый крик, кричало существо неизвестной мне расы, в комнате, переполненной статуями всех видов и размеров. На него опускался потолок, сокрушая одну статую за другой, и оно не могло найти выход. Ингвар изящно повел рукой и убавил громкость. «Значит, как хранитель этажа вы на каждом новом уровне получаете дополнительные очки на его апгрейды?» — как ни в чем не бывало, — спросил я в наступившей тишине. «Именно». Он щелкнул пальцами, словно фокусник. «Вы снова подтвердили, что мыслите в нужном направлении. Если я пойду к вам в ученики...» «Если я возьму вас в ученики...» «Хорошо, мастер Ингвар, если вы возьмете меня в ученики, у меня появится свое пространство типа пристройки к этому залу, я смогу постепенно его расширять и развивать, пока не совьете гнездо мечты. Очень заманчиво. О чем тут вообще думать?» Усмехнулся Вран и добавил максимально уверенным тоном. «Это лучшее предложение в вашей жизни». Предложение было бы великолепным, если бы только Ингвар-искусник не оказался конченой самовлюбленной мразью, уверенной в своей безнаказанности. «Сравните это с обычной работой в конторе», — продолжал разглагольствовать чародей. «Рано вставать, лететь в какую-то даль, часто под моросящим дождем, чтобы оказаться в переполненном зале, полном нескончаемого грая, на крохотной жердочке в тесном кубике» и часами перебирать желудевые архивы, изо всех сил стараясь ничего не перепутать. Малейшая провинность чревата вызовом на ковер к унизителю. А если вашу каратеку из царапных лыков поели жучки-караеды, позор всему департаменту неминуем. У божества, а не жизнь!» Он явно описывал прежнее бытие в родном мире и морщился от воспоминаний. «Ну а здесь, в башне, первые пять уровней, и я познавал угрюмую экзистенцию восходящих». На каждом втором этаже поджидает увечье или смерть, постоянная опасность и напряжение. Преодолеть, пересилить, вовремя понять. Однажды я лишился крыла, а вы же знаете, если перейти в изнанку колека, она это уже не исправит. Пришлось заморать себе самоубийство, пощадимую мою душу вечная тень. К счастью, после первой смерти на этаже башня милостиво восстанавливает тебя целиком и полностью, как новенького. Это единственная отрада в бытности претендента. Но разве я жалею о запасной жизни здесь, в безопасности моего дома? Конечно, нет, она мне просто не нужна. Согласитесь, Яр, вся эта беготня по этажам ужасная, не подходит для нас, интеллектуальных и творческих людей». Вот это он разошелся. Видимо, давно искал, кому все высказать. И снова мне было несложно изобразить согласие. В отличие от садиста Белоручки, я рвался вверх по этажам, и эта часть его тирады была не близка. Зато остальное более чем. Ведь кто с юности не любил офисы и сделал все, чтобы стать удаленщиком и работать из дома? Вспомнив переполненные маршрутки и толкотню в метро, мелкие офисные интриги и за каждую крошечную привилегию, я согласно кивнул, а Ингвар ощутил честный всплеск эмоций. Ну а про возможность работать гейм-дизайнером и создавать новые этажи башни, Плюс собственный кастомизируемый дом мечты. Кто бы от такого отказался? В общем, мои чувства были почти в синхроне с тем, что он говорил. Именно поэтому мистер иллюзионист так слова охотлив. Он старается яркой речью вызвать у меня ответную эмоциональную реакцию. Пройтись по главным моментам своего бытия, чтобы проверить, какой у меня будет эмоциональный отклик. Изучить потенциального ученика. Еще один тонкий манипулятор. Мало мне котика. Но в отличие от ключника, этим сманипулировать в ответ будет проще. В Граниуми, вы не просто творец, Яр, здесь вы хозяин!» Вкратчиво продолжал Вран. «В каком смысле?» «Я научу вас магии тени, а она позволяет лепить себе слуг». Он махнул рукой и из скрытой ниши в стене шагнул серый, гладкий и безликий воин, словно вылепленный из застывшей дымчатой черной керамики. Его руки кончались не ладонями, а клинками от локтя. Крепость даже самой концентрированной мглы не сравнится с прочностью стали, но с каким-нибудь бронзовым оружием вполне может потягаться. А еще для мглистых слуг и воинов неважен износ. Хозяин всегда может подновить их или соткать заново. «Теневые слуги делают всю черную работу, от уборки до готовки», — усмехнулся маг. «И защищают от визитеров с повышенной ажитацией. Такие иногда прибывают». «А для чего вы вообще ставите приглашение и проход к себе домой?» «Условия башни», — пожал плечами чародей. «В конце каждого этажа, который я создал, должна быть сумрачная арка, ведущая в мою скромную обитель». Он раздраженно махнул рукой. «Не беспокойся. Смельчаки и скандалисты, настолько ненавидящие мои творения, являются редко. А те, кто осмеливаются после краткого знакомства на меня напасть, Конечно же, всегда проигрывают. Я позаботился о своей защите. У меня есть для этого ресурсы и возможности. К тому же, пока я творю этажи для начинающих, так что все, кто может сюда прийти, заведомо слабее. Вот оно что. Значит, сам Ингвар-искусник предпочел бы никогда не встречаться с теми, кто проходит его этажи. Но башня его не спрашивала. Может, это механизм саморегуляции, защиты от самодура? От заигравшегося творца, который упивается властью и возомнил себе царем, будучи актером, башня мудра и дала восходящим возможность выдать этому геймдизайнеру прямой фидбэк. Но мы слишком слабее его по уровню. Сможет ли кто-то привести встроенный механизм саморегулирования в исполнение? «Мастер Ингвар, вы создаете этажи только для претендентов первого ранга?» «В настоящий момент даже меньше, до пятнадцатого уровня включительно», с недовольством отозвался Вран. У тех, кто выше, возможности начинают быть сопоставимы с моими, и строить для них полностью просчитанные и управляемые этажи становится невозможно. А вы хотите создавать более сложные и крутые этажи? Я сложил 2 плюс два и осознал, для чего ему нужен ученик и соратник, ради чего он так распинается. Ну, конечно. Поэтому я и дарю вам такую уникальную возможность, человек яр. Хм, но наверняка вы создаете этажи куда медленнее, чем претенденты их проходят. — сообразил я. — На один этаж может уйти и месяц, и два. В итоге ваш рост в уровне идет в десятки раз медленнее, чем у всех остальных. В этот раз чародей не порадовался моей внимательности, а наоборот слегка скис. Мне не требовалось заклятия эмпатии, чтобы увидеть, как это его бесит, и даже маска не скрыла, все было в его телесном языке и тоне. Конечно, это медленный рост, не такой дикий, как при скачке по этажам в башне, Снисходительно пожал плечами Ингвар, изо всех сил изображая, что относится к этому философски. Наш путь для разумных и терпеливых людей, а не отчаянных маньяков, жаждущих адреналина и славы. Зато мы идем по нему с комфортом и без лишнего риска. Теперь все понятно. Ему нужен ученик. Причем именно для того, чтобы расти выше. Он должен кому-то поручить поддержание уже созданных этажей, чтобы сосредоточиться на следующих, для претендентов более высокого уровня. Делать и то, и другое одновременно Ингвар не способен. Поэтому искусник отчаянно нуждается в ученике, хоть и старается прикрыть это маской щедрого и великодушного дарителя. «Ваше предложение великолепно», — твердо сказал я. «Но есть два вопроса, которые пока мешают мне его принять. Какие же? Первое, вы не показали свои покои, а лишь приоткрыли». «Но вы же иллюзионист, мастер Ингвар. Вам ничего не стоит задурить мне голову красивой картинкой. Хочется все же убедиться в реальности ваших предложений, в том, что если я стану вашим последователем и верным помощником, то променяю этажи на действительно комфортную жизнь». Это ему было вполне понятно. «Ах, старое доброе, доверяй, но проверяй!» Он погрозил пальцем. «Что ж, пройдемте со мной, только прежде вам следует выложить все оружие и оставить здесь». «Формальность, конечно, но таковы правила». Он пожал плечами, словно сам не понимал все эти меры безопасности, но вынужден их соблюдать. «Конечно. Я мигом выложил на пол меч воина, нож твердника, заточенные топоры, посох Звезда Смерти, сделав вид, что с сомнением расстаюсь с мечом». «Целый арсенал!» — усмехнулся маг. «Это все твое оружие?» «Да, мастер», — ответил я решительно и спокойно, честно глядя ему в глаза. Сколько сотен раз я также смотрел в глаза игроков и сохранял непроницаемое лицо, когда они считали, что уже раскусили замысел противника или мой сюжет, но ошибались. Только серое и зеленое. Ничего крутого. А чего вы ждали от воина шестого уровня? Улыбнулся я. Что ж, пройдемте. Он щелкнул пальцем, и серый воин с руками-мечами тенью последовал за мной, готовый в любой момент ударить в спину. Формальности, говорите? Что же такого ценного пряталось в личных покоях искусника, что требовало их исполнять? Это был риторический вопрос. Я уже прекрасно знал, что именно там пряталось. Пять следующих минут Ингвар гордо показывал покои и лабораторию во всей красе. Больше всего меня неожиданно впечатлила кухня. Не сама по себе, а потому что там была сумрачная арка с отдельным выходом в базарат, особый этаж, который представлял собой огромнейший межмировой базар. Главное место торговли и сделок для всех обитателей и гостей башни до мифического ранга. Базарат был размером с крупный город, и там можно было купить что угодно, и даже более. А доступ туда давался всем восходящим при достижении десятого уровня. Так что скоро проверим. Я закупаю там продукты, личные вещи и все нужные материалы для лаборатории. Оказалось, что стеллажи с десятком тысяч материалов нужны как раз для сотворения испытаний. Чтобы построить этаж с металлической лестницей, в руках мастера должен быть слиток этого металла. И так почти совсем. Башня каждый уровень давала искуснику не только очки развития этажа, но и денег на закупки. Чем выше уровень, тем больше. Все это оказалось ужасно интересно, и в другой жизни я бы однозначно стал дизайнером этажей, но сейчас у меня были слегка иные планы. Пока между мной и Ингваром шел оживленный разговор, который заключался в том, что один хвастался, а другой восхищенно поддакивал, я мысленно считал параметры искусника. Как чуждый физическим усилием чародей, он явно был изнежен и вряд ли потратил хоть одно очко на прокачку физических статов. Значит, его сила, ловкость и выносливость оставались на стартовых позициях. Хитов у мага начале меньше всех. Воину дали 20, Роги 15. Предположим, что маги начинают с 10 Конечно, это формальная разница. Лично для меня уже на пятом уровне 10 хитов значили не так много. На 27-м они будут почти незаметны. Но ну и правильно, магии не должны обязательно быть задохликами. Но у меня качалась выносливость, и некоторые достижения прибавляли ее. Вряд ли что-то подобное было у Ингвара. У него все шло в дары магические скиллы, в изучении заклинаний. «Три крутые в плане вариативности и возможностей, но тратят немалую часть прокачки на изучение заклинаний всех трех стихий. А значит, сейчас у него 10 плюс 5 хитов на 27 уровней. 145 очков жизни. Да, все равно не слабо и в 2,5 раза больше, чем у меня, воина. Но он и выше меня ровно на 21 уровень. Ладно». «Ваши покои впечатляют, мастер», — поклонился с уважением. «Особенно лаборатория и вот это собрание книг я тоже люблю прилечь и почитать перед сном. Мы стояли в спальне библиотеки. Здесь были кровать-гнездо за полупрозрачными занавесками, большое старинное зеркало у стены рядом с выходом в банную, шкаф для мантии и стеллаж с книгами, а еще кресло. Я внимательно осмотрел эту комнату, ибо она была важнее всех остальных. «Какой мощный шкаф! Видимо, у вас много одежды?» — спросил я со слегка глуповатым видом, мимолетно касаясь его отслеживая реакции самого Ингвара и его серого воина-охраны. — А гнездо? Так выглядит национальная вранская постель? Существует пять типов спальных гнезд. Важно, — сказал искусник, — я несколько минут слушал лекцию на эту животрепещущую тему. — А какое винтажное зеркало? Наверное, ценное? Оно висело на стене в тяжелой мрачно-золотистой раме, два метра высотой. Старая и поблекшая, покрытая завитками узоров по краям. Зачем такое роскошное зеркало в скромной спальне, к тому же иллюзионисту, способному в любой момент создать отражающую поверхность из гладкой мглы, наложив на нее зеркальную линзу из воздуха? В старинном предмете чувствовалась особая история, а моя чистота едва-едва на пределе возможностей уловила скрытую в зеркале магию теней. «Осторожнее!» Вран отстранил меня, я заметил в отражении, как серый воин поднял руки клинки, но тут же опустил. Это коллекционная редкость, не нужно его трогать. Люблю произведения искусства разных миров. Что ж, ясно. Теперь позвольте второй вопрос, мастер, который для меня крайне важен. Все время нашего разговора я сдерживал реальные чувства, а вместо них постепенно, почти незаметно добавлял к своему поведению нотки почтительности и послушания. Тоном, тщательным выбором слов и языком тела показывал растущее уважение и преклонение перед хозяином этого места. «Ну-ну, спрашивай». Покровительственно разрешил он, сам не заметив, как перешел со мной на «ты». «Как хранитель этажа, вы часть всей системы башни? Значит, у вас есть выход на ключников и другую местную администрацию?» «Конечно», — кивнул Ингвар со спокойной гордостью. «Только не на дурацких ключников, а на кое-кого повыше». Ткачей судеб. Знакомое имя. Не ткач ли приходил за мной в харчевню, чтобы поставить отметку о разглашении тайного знания Аруна? Кажется, он самый. Это старший управляющий, охотно объяснил Вран. Ткачи выше ключников и инспекторов следят за исполнением законов башне и функционированием скрытых систем. В случае сбоев и нарушений они сшивают пространство-время таким образом, чтобы все исправить. Могучие создания, хоть и слегка инфернальные. Именно ткач судеб назначил меня хранителем этого места и научил, как творить этажи. Так что я знаю слово силы, которое может его призвать. Он выпрямился и даже слегка выпятил грудь. «О, это внушает огромное уважение!» Тут среагировал я, поклонившись. «Открою вам тайну!» Котомки у меня за плечами, без сознания лежит моя жена». «Жена? Что это?» — с любопытством спросил Вран. «В нашем языке нет такого слова. Вы имеете в виду слуга-питомец? Скорее, самый важный друг». «Друг?» Этого слова в языке Вранов тоже не было. «Даже больше. Персона, которую ты любишь». М -м -м, «Любишь по отношению к другому существу?» поразился искусник. В смысле, относишься так же, как к самому себе? Видимо, в его расе и с любовью было не очень. Я начинал понимать, почему он такой. Тут уж как получится, не представляю, как такое возможно, развеселился чародей. Ценить другого так же, как себя? Маха! Но, допустим, продолжай, ты сумел меня заинтриговать. Этнографические моменты всегда такие забавные. Моя жена мне очень дорога а внутри нее смертельная аномалия хаоса, которая ее погубит, если не исправить. Научите меня слову силы, мастер, тогда я смогу призвать ткача судьбы. Он закроет аномалию внутри жены, и я смогу внимать вашей мудрости и работать над этажами. Что ж, пожал плечами искусник, глянув на миру с легким пренебрежением. Только после тебя лучше избавиться от слишком сильной привязанности, иначе она станет тебе помехой. Поверь моей мудрости и опыту, лучшие результаты получаются у тех творцов, которые превыше всего ставят свой творческий гений. Они размениваются на друзей, жен и прочие сторонние вещи. Тебя же, как моего ученика, ожидает завидная судьба. Он уже мысленно планировал свое неотвратимое возвышение. — Конечно! — кивнул я, снял Миру с плеч и без спроса положил в кресло у книжного стеллажа. На что хозяин недовольно вздохнул, но промолчал. «Я готов, мастер!» «Тогда внемли!» «Вы изучили, Вы изучили слово силы сил. о Дим Хейза. Призыв, «Призыв одного из воплощений папа. башни». «Чтобы что выбрать, выбрать, кого призвать, призвать произнесите имя или статус сразу после слова». «Использование этого слова требует же. жертвы, вещь или мерц аналогичного статуса. статуса». «А какого ранга ткачи судьбы?» «Эпического». — Черт, очень дорогое удовольствие. Ну и правильно, иначе бы каждый левый раздолбай мог замучить администрацию башни, как бабки, которые при любой прихоти вызывают скорую. Впрочем, у меня как раз есть легендарная секира Павшего Великого, которая мне не нужна. Она развенчана, но формально по статусу подходит. Можно попробовать пожертвовать ее. — Теперь ты, наконец, принимаешь мое предложение, яр с земли? — строго спросил Мак. В его тоне сквозило довольство, а перья топорщились от важности. Он так давно желал обзавестись учеником и ощутить себя настоящим мастером, и, наконец-то, эта мечта сбылась. Да, мастер. Активировать достижение проведящий один. Увидеть то, что происходило в спальне Ингвара вот здесь, у старого зеркала, 21 минуту назад. Ровно за 30 секунд до моего прихода. Видение пронеслось у меня перед глазами, как раз пока я низко кланялся своему новому учителю. Активировать достижение одним махом два. Получить плюс пять, плюс пятьдесят процентов к успешности выбранного действия. Спасибо за ценный урок. Я выхватил из инвентаря меч вершителя и с разворота вонзил его в зеркало. Ведь стоящий рядом маг был лишь иллюзией. А настоящий прятался там, за пеленой теней. Он и правда с самого начала стоял в полной безопасности. Ведь даже убей я его двойника, маг 27 уровня мог спокойно обрушить на меня весь подготовленный арсенал, сам прячась в безопасном схроне. Но он не встречался с опытными игроками, прошедшими сотни приключений и десятки компьютерных РПГ. Для таких, как я, вся его хитроумная маскировка была шита белыми нитками. Ведь когда уязвимый в физическом плане маг-иллюзионист стоит перед тобой, не скрываясь, и утверждает, что его совсем не беспокоят те, кто придут мстить, становится ясно, что это не сам маг, а одна из его иллюзий. Надо лишь найти, где прячется оригинал. И я усыпил бдительность Ингвара, сыграл свою роль старательно и с большим опытом, сопоставляя эмоции, чтобы он обманулся о собственное заклятие эмпатии. Использовал его нужду в ученике, дал повод похвастаться роскошными покоями и, наконец, проверил реакцию на все ключевые вещи. Убедился, что безотчетный страх и напряжение у хозяина зала вызывает лишь необычное зеркало. Да, это была всего лишь догадка, но у меня был способ ее проверить. Я использовал достижения провидящей, посмотрел в прошлое и увидел, как настоящий ингвар-искусник трусливо прячется в зеркале перед тем, как новый гость шагнет из сумрачной арки в его зал. У меня было время, чтобы внимательно осмотреть зеркало и соизмерить его по высоте с ростом и габаритами ингвара. Я ударил туда, где должна находиться его шея. Если он будет ниже, удар придется в голову, а если выше, то в грудь. Лучше, конечно, в шею или в голову. Мелькнули уведомления о тратах достижений. Вы, Вы получили, получили плюс один мудрости. Вы получили, получили плюс десять хитов. Но главное сообщение шло миллисекундой позже. Попадание в голову утраивает повреждения. Коварный неожиданный удар удваивает повреждения. Вы нанесли 24 умножить на 3 умножить на 2 равно 144 урона. Защита и воинский скилл Ингвара искусника были равны нулю. Он никогда сам не дрался. Отчаянный звон зеркало брызнуло осколками, которые осыпались, открывая тайную нишу, в которой прятался настоящий Ингвар. Меч торчал в его пробитой кожаной маске и вошел глубоко в подбородок, пробив затылок и позвоночный столб. Я рванул клинок обратно. Серый воин ударил двумя мечами мне в спину, а со всех сторон падали вороны из мглы, целая стая, а в каждом заранее спрятано какое-нибудь вредоносное заклинание. Минус шесть китов, минус китов. Удары серого слуги были точны, но современные броник и шлем выполняли свою работу. Пробить их клинками мглы, которая по прочности уступала даже обычному железу, было попросту невозможно. Я получил лишь не особо сильный ударный дамаг через броню. «Уф!» — пробулькал кровью иллюзионист. Он пошатнулся, выпучив глаза и судорожно вскинув руки, пытаясь скостовать хоть что-то. Кажется, у несчастного оставался ровно один хит. Но мне не понадобилось обнулять его магию. «Я бы все равно бы не смог, слишком велика разница в уровне и магической силе». Но за каждый процент отснятых в один сегмент времени хитов, любой кастер получает шанс срыва заклятия. Ведь сложно сложить магию и направить энергию, когда в тебе торчит копье, и почти невозможно, когда у тебя отрубили половину пальцев. Шанс скастовать хоть что-то у Ингвара в ближайшую секунду был равен нулю. Поэтому я спокойно выдернул меч и ударил снова, зная, что даже царапина при ударе этим клинком его добьет. Но с долей мастерства Брана мои удары стали удивительно точны. Голова Ингвара резко всхлипнула и закувыркалась в воздухе. Фантом мага лопнул изнутри, а вороны, что рушили со всех сторон, один за другим и стаяли дымом мглы. Серый воин замахнулся, но дрогнул и распался на бесформенные клубы сумрака, так и не завершив удар. Со смертью мага все его творения разрушались. «Карр! Карр!» Прощально кричали вороны, обращаясь в мелькающие тени, которые гасли в воздухе. Наступила тишина. Получено достижение. Получено достижение. Повергатель 2. За нанесение 100 плюс единиц урона одной атакой. Получено, получено достижение. Убийца великанов 4. За, за победу над врагом на 20, на 20 плюс уровней выше. Потратил 2 достижения, получил 2. Идеально. Жаль, что так будет не всегда. В какой-то момент возможные достижения просто закончатся, ведь их можно получать только по одному разу. Внимание! Вам присвоен статус, статус хранителя граниума. В ваш, ваш интерфейс, интерфейс добавлен вклад вкладку управления лабораторией, но вы теряете право и покидать игру. Бегом в зал со сферами. Список команд был длинный и разнообразный, но я воспользовался только одним из разделов — редактор этажей. «Я шел по всем садистическим творениям искусника и по очереди менял каждую комнату, оставляя сути идею испытаний, яркость фантазии и мастерство оформления, но убирая из каждого испытания подлый, обманчивый и изуверский элемент». Комната со статуями и сокрушающим потолком не лишилась ложного выхода, но он перестал быть смертельной ловушкой, из которой нет выхода. Проходящие получили право на ошибку. С пола лабиринта исчезли острые обломки, превращающие путешествие в пытку, а сила голема понизилась до равной претенденту, чтобы любой пришедший мог победить его в честном бою, получить мерц-фонарик и пройти, а не в восьми случаях из десяти попасть в перемалывающие жернова. И так далее. Редактируя комнаты Ингвара, я видел его таланты и поневоле думал, мог ли сохранить ему жизнь. Был ли иной способ? Может, и был. В каком-нибудь идеальном мире, где моей мудрости и интеллект равны 100+. Но здесь и сейчас главным приоритетом была Мира с моим нерожденным ребенком и несчастные собратья и коллеги, которые попали и попадут на этажи Ингвара. Его жизнь стоила в моих глазах куда меньше. Перенастройка всех сфер заняла около часа, и после нее каждое испытание осталось опасным, интересным, но стало честным. С удовлетворением кивнув, я проверил Миру. Она спала в кресле, дыхание явно стало ровнее. Я смочил ее губы водой и легонько погладил грязную щеку. Убрал отрубленную воронью голову в зеркало и накрыл останки иллюзиониста одной из его мантий. «Покуйся с миром, несчастный садист». Выйдя на середину комнаты, вдохнул посильнее, выбрал для жертвы зубастую секиру и громко произнес. «О, Дим Хейзар! Ткач судеб!» Пространство дрогнуло, его прошила узкая и кривая прореха, Оттуда показалась тонкая, словно опушенная белыми нитями лапка, за ней вторая, третья. Десятки белесых конечностей раздвинули щель, и в спальню протиснулось удивительное инфернальное существо, напоминающее одновременно гуманоида и паука. Вокруг него мерцали в воздухе, исчезали и появлялись странные магические печати. Ткач навис надо мной, склонив безликую голову набок. А некоторые из тонких лап, подрагивали и чертили сложные и странные фигуры, которые таяли в ту же секунду. Позвавшие, Наконец прошелестело существо. «Судьба пришла!»